Глава восьмая. Когда выпал снег. Но сосед Максулов никак не поправлялся. Его, похоже, свалил жесточайший грипп. Несколько недель прошло, и снег уже выпал, а он всё лежит в постели пластом. Элен ничего не остаётся, как поднабраться терпения и ждать. Слепящий белый снег улёгся на черепичную крышу школы, на церковь и на деревья в роще. В Хардему вдруг стало так тихо. Деревья не шевелятся, замерли неподвижны и мёрзнут, так что ветки сводят от холода. Не колышётся трава в канавах, по полям не колесит трактор. Зима молчит. Но если подкрасться к школе и приложить ухо к окну, где находится класс Хедвик, можно услышать шум голосов. Это собрались мамы, папы, братья и сёстры. Сегодня день святой Люсии. Одноклассники Хедвик набились в подсобку и нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. У девочек в руках свечки на белых бумажных кружочках, свечки не настоящие, а электрические, на батарейках. У мальчиков на головах колпаки, а на ногах чистые носки. Учитель оглядывает детей, глаза его блестят. «Какие же вы красивые!» — растроганно говорит он. «Только Альфонс все испортил. Написал на своем колпаке «Саапскание». Ноги Хэдвик зудят и подпрыгивают. Она хочет прямо сейчас запеть и повести торжественное шествие за собой. Стоять на месте нет никаких сил. Она проверяет, ровно ли сидит на голове корона со свечками, оплетённая брусничными ветками. "Линда, что ты делаешь?" спрашивает учитель. Линда делает шпаргалку на бумажном кружке, записывает, в каком порядке будут исполнять песни, просто чтобы не забыть. Линда прячет карандаш в рукаве. "Ничего", бормочет она. Хедвик видит, как краснеют ее маленькие щечки. Они с Линдой уже давно не разговаривают. Иногда Хедвик кажется, будто в сердце образовалась дырка. Линда — ее лучшая подружка с первого класса. Теперь, возможно, никогда больше не будет с ней дружить. Что думает об этом Линда, Хедвик не знает, а спросить боится. Учитель качает головой, глядя на Линдиной каракули, потом поправляет галстук. «Ну что, готовы?» «Да», — шепотом отвечают дети, — Учители исчезают в темноте, и они опять ждут. Хедвиг косится на Линду. На светлых волосах мерцают и переливаются блёстки. Линда то и дело сверяется со шпоргалкой. А что, если подойти прямо сейчас и шепнуть что-нибудь такое, что её рассмешит, и всё снова будет как обычно? А вдруг она не засмеётся? Вдруг посмотрит в другую сторону или засмеётся, но как-нибудь неприятно и скажет: "Я с тобой не разговариваю". Тогда лучше не надо. Тем более, что вот уже заиграла пианино, дети выбегают в раздевалку и выстраиваются в цепочку. В лунном сиянии море блестает. Они входят в класс. В свете свечей блестят глаза зрителей, вспыхивает чей-то фотоаппарат, дети с колотящимися сердцами встают у доски. Миг такой торжественный, что они почти не дышат. Люси Лелле Море и берег, звезда заарила, три пряничных человечка и Рождество-Рождество. Они исполняют все песни без единой ошибочки. Про конюх и стаффана поют, как и полагается, только мальчики. Потом Хедвик должна петь Ночь тиха. Одна. Учитель играет вступление. Хедвик делает шаг вперёд. Ночь тиха, ночь света, в небе свет, красота. Она не сбилась ни разу. Сидя на своём стульчике за фортепиано, учитель аж вибрирует от гордости. Все взгляды устремлены на неё, Хедвик. Это похоже на сон, на долгий, тёплый, переливающийся нежным светом сон. И вот уже длинная вереница выходит из класса. В раздевалке они останавливаются и слушают, сперва в классе тихо, потом ещё тише, а потом А потом взрыв оваций, как будто гром загремел. Все бегут назад, кланяются. Они кланяются один раз и два и три, а учитель уже включил свет, и они видят своих родителей, заплаканных и счастливых. Вон в углу сидят мама и папа Хедвик, а рядом мама Линды, которая работает на подтягочной фабрике, и папа, который целыми днями торчит в гараже. А вон папа Альфонсо в футболке с надписью Saab Scania, так называется компания, в которой он работает, и он нежно смотрит на «Папак Альфонсо», где написано то же самое. «Не сын, а чудо». Когда аплодисменты стихают, учитель приглашает всех выпить кофе с имбирным печеньем. Что тут начинается? Все хотят излить друг другу накопившиеся чувства. Сняв корону, Хедвик бежит к маме и папе. Они разговаривают с Линдиными родителями, и Линда, разумеется, стоит рядом. Хедвик немного сбавляет шаг. Подойдя ближе, она молча цепляется за папину руку и только посматривает на Линду. Линда посматривает на нее. Привет, креветка, говорит папа. Какие вы молодчины. Да, просто умницы, говорит Линда мама. А какая чудесная Люсия. Они не знают, что Хедвиг и Линда не разговаривают. Угу. Мочит Хедвиг и смотрит в другую сторону, и тут замечает Элен, та направляется к ним. Карин идёт рядом. Сердце ёкает у Хедвиг в груди. Может, пойдём уже, говорит она папе и тянет его за руку. Но папа как будто её не слышит. Он всё говорит, говорит, а Элен уже стоит рядом и смотрит на него. Уходи, шепчет ей Хедвиг. Ты что, не видишь, они разговаривают? Хедвиг обещала позвать меня в гости и познакомить с Максом Улофом, говорит Элен, дотрагиваясь до папы. Можно? Хедвиг холодит. Ей кажется, что на голову обрушился потолок. Папа раздувает грудь. Ну, конечно, улыбается он. А он уже поправился? спрашивает Элен. Он уже что? приподняв бровь, переспрашивает папа. Ты имеешь в виду, удалось ли нам его приручить? Элен и Карин удивлённо переглядываются. Приручить? говорит Элен. Ну да, отвечает папа. Если ты об этом, то ездить на нём пока ещё нельзя. Он ещё слишком непослушный. Элен краснеет. Линда недоумённо моргает своими голубыми глазами. Но с животными достаточно просто хорошо обращаться, продолжает папа. Ослы не всегда бывают мирными. Аслы? говорит Карин. Макс Улов, осёл? Теперь удивлён папа. Ну, конечно. Он смотрит на Хедвиг. А ты что про него сказала? Что он кто? Тишина. У Хедвиг в глазах чернеет, сейчас она, наверное, брякнется в обморок. О, как бы ей хотелось потерять сознание и пролежать в коме 5 лет. Все взгляды устремлены на неё, но она не может ничего сказать. Выходит и белых лошадей там, где вы живёте, тоже нет, спрашивает Элен. Вообще никаких лошадей нет? Папа пожимает плечами, он даже не знает, что ответить. Насколько мне известно, нет. — бормочет он. Карин и Эллен стоят молча, словно онемели, и смотрят на Хедвик. Проходит целая вечность. Наконец они разворачиваются и удаляются прочь. Хедвик видит, как они подошли к Терезе и зашушукались. Тереза смотрит на Хедвик, а потом они все хихикают. Скоро хихиканье раздается повсюду, кроме того места, где стоит сама Хедвик с короной святой Люсии в руке. Мама склоняет голову на бок. «Детка, милая, что ты еще выдумала?» — говорит она. «Да». Папа чешет в затылке. На Линду Хедвик даже взглянуть боится. Нет, оставаться тут больше невозможно. Поехали домой, шипит она, голос звучит низко-низко, в горле всё как будто распухло и саднит. Она выбегает в раздевалку и дальше на заснеженный двор. Голова горит, Хедвик летит вперёд по сугробам к парковке. Снежинки вихрем реют в воздухе и садятся ей на лицо большие, как ватные шарики. Из глаз хлещут слёзы, из носа течёт, всхлипы вырываются изо рта и тонут в снежной буре. Саб закопался в снег по самые колёса, двери заперты. Хедвиг стоит и кричит на ветру, пока не приходит мама, увешанная ворохом одежды. Она открывает машину, и Хедвиг, вся синяя, влезает на заднее сиденье. Она ничего не говорит, только плачет. "Ну не плачь", утешает её мама. "Не так всё страшно, вот увидишь, через неделю все всё забудут" но папа, который приходит к машине чуть позже, ничего не говорит. Всю дорогу домой он молча смотрит на белые холмы.